Глава восьмая. Дни согласия и примирения. Я в отличном настроении дошла до площадки и поняла, что к сегодняшнему занятию особым образом решила подготовиться не одна. — Добрый вечер. А что это вот все такое? — спросила я, собирая брови в кучу. Кажется, они пытались куда-то сбежать. Николас выглядел еще более вежливым и доброжелательным, чем обычно. А веренная мне ступа какой-то нарядной. Я решился действовать вашему расслаблению, бодренько сообщил корт. Обычно девушкам помогает достичь релакса, спокойная либо ритмичная музыка. Какая вам больше нравится? У меня тут записи на выбор. На приборной панельке моей шестьсот девятой стояли две миниатюрные колонки, рядом с которыми почти интимно горели свечки, а посередине русалочка на подставке. Я так и, и знаю, при каждом движении ступы фигурка кивает головой и трясет хвостом. Кроме этого, на сиденье брошена гидромассажная подушка. Посмотрите, какая умиротворяющая теперь тут у нас обстановка. Корт щелкнул пальцами, и колонки затянули что-то романтическое о любви вампира и кикиморы. Хит прошлого года, кажется». «Что вас еще расслабляет?» Спросил Корт так учтиво, что я не могла этого проигнорировать. И брякнула. «Массаж воротниковой зоны!» «А это действительно может иметь смысл!» «Надо же, он серьезно воспринял мои слова!» «Может, потому что я говорила это очень спокойно, практически равнодушно?» «Честно глядя ему в глаза!» «В голове моей словно качельки заработали!» кидал от полного пофигизма к крайнему благодушию. В обоих состояниях я с абсолютной готовностью принимала все происходящее со мной и вокруг меня. Корт галантно открыл передо мной дверцу ступы, приглашая сесть. Поерзав на гидромассажной подушке, я оценила ее как вполне удобную, хотя в тот момент удобным было все. В том числе и Корт, который положил свои ладони мне на плечи, и принялся легкими массажными движениями разминать мышцы. Они, впрочем, и так не были в данный момент хоть сколько-то напряжены. Но все равно это было очень приятно. Даже слишком. Я прекрасно ощущала его сильные пальцы через легкую ткань футболки с длинными рукавами, надетой мною в этот теплый сентябрьский вечер. Мое тело благодарно отзывалось на каждое надавливание – Нажатие и легкое, и вполне корректное поглаживание чувствительностью хорошо отрегулированного рычага управления ступой. Казалось, меня можно направить куда угодно, так как критическое восприятие действительности отсутствовало напрочь. «Ну как? Вы готовы?» Мягко поинтересовался инструктор. Я была готова уже ко всему, потому как с наслаждением прикрыла глаза и вовсе не от страха перед полетами. Подалась навстречу его рукам, И непроизвольно застонала от удовольствия. «А что, сами попробуйте массаж, когда вы без того расслаблены, как медуза в патоке, а на вашей спине словно открылись сразу несколько перекрестков с неспешным круговым движением». Николас испуганно отпрянул и сказал растерянно. «Знаете, мне кажется, вы сегодня совсем даже не напряжены. Наверное, на вас музыка так хорошо подействовала». «Меня, русалка, загипнотизировала!» — хихикнула я, надавливая на хвост фигурки. «Да, полетели уже! Сколько можно этих прелюдий?» «Ценю ваш настрой!» — корт начал приходить в себя и взял свою метелку. «А теперь соберитесь. Заводите двигатель и полетели. Помните, где что находится!» Наверное, это звучало обидно, но мне на все было абсолютно наплевать с высокой готической башни. Подпевая колонкам, которые в тот момент исполняли хит уже о невзаимной любви русалки и Ирлинга, я запустила мотор и плавно, да-да, плавно потянула рычаг на себя, разгоняясь. Ступа мягко прошуршала по крыше, а затем поднялась ввысь. — Держим дорогу! — услышала я слева от себя. Это было ценное замечание, потому что мне хотелось наклониться вправо как можно дальше. А может, даже чуточку поспать в этом положении. По команде инструктора я сделала несколько восьмерок и выписала пару геометрических фигур над площадкой. Русалка бешено кивала, одобряя мою неожиданную дерзость. Летим за пределы площадки. Вы можете? Его голос плыл, накладываясь на какую-то расслабляющую мелодию, на этот раз даже без текста. Мне так больше понравилось. Я сделал разворот, поражаясь своей лихости. Ступом мчала к краю площадки. Движения мои стали плавными и оточными. Я словно была в своей стихии на футбольном поле. Собранная и неудержимая. Попробуй отобрать у меня мяч, хо-хо. Хотя, если хорошо попросят, может и сама отдам. Мы вылетели на небольшую и почти неиспользуемую воздушную трассу над Академией. Поднялись еще выше. В ушах свистел ветер напополам с адреналином. «На этой дороге есть полостность, обратите внимание». Для этого мне неизбежно пришлось посмотреть вниз, что я и сделала. И застыло восхищение, как же это красиво. И почему я всегда избегаю туда глядеть, но долго любоваться мне не дали. «Чего мы зависли? Летим дальше». «Летим, так летим. Прибавляем газ». «Прибавляем, так прибавляем». Я втопила педаль в пол, плавно, медленно, с удовольствием потянув рычаг управления на себя, взлетая все выше и выше по недоуменные крики инструктора. И чуть не выскочила на встречку, где болталась еще парочка учебных ступ. Студентки отрабатывали развороты. «Вот зачем вы так?» — укорительно покачал головой Николас, еле догнав меня. «То трясетесь, то улетаете так, что вас не догнать, да еще и других учеников пугаете». Да расслабьтесь вы, Николас, посоветовала я ему за рехваски подмигнула. Он оторопел. Сегодня точно в ударе, эйфорическом. Что ж, вам удалось меня удивить, сказал инструктор, когда мы вернулись на крышу. Уж не знаю, какой из факторов больше повлиял, но, наверное, всего сразу было слишком много. Вы как-то уж совсем расслабились. Давайте до завтра. Я беззаботно помахала ему рукой, а потом, не удержавшись, еще воздушный поцелуй послала, да пошла к себе. Могу поклясться, мне вслед он смотрел ошарашенно. Я ждала чуть ли на пороге, волновалась, куда меня занесет в таком состоянии. «Когда я все в том же настроении бухталась на кровать», — подруга сказала. «Я в курсе, что тебя сейчас ничем не напугать, но видишь ли, каждая доза зелья, которое ты приняла, действует ровно 24 часа, так что ты теперь будешь вот такая расслабленная и на все согласная трое суток. Я в твоей книжке с рецептами прочла. Значит, отпустит меня в субботу вечером. Как замечательно!» Утром Яся в первую очередь решила проверить меня на сговорчивость. Так, на всякий случай, чтобы понимать масштабы бедствия. Можешь пробраться в кабинет ректора, выкрасть его личное дело, а потом взорвать наш деканат? Спросила она, заглядывая мне в глаза. Легко, обрадовалась я. Тебе прямо сейчас? И, не дожидаясь ответа, побежал доставать свое белье для превращения. Да, плохо дело, мрачно вздохнула Яся. «Стоп! Надо подумать, как тебя в люди выпускать в таком формате? Ты ж натворишь дел! У тебя в крови слишком большая дозировка твоего зелья! Надо как-то его ослабить, а то я боюсь, к завтрашнему утру все слухи насчет тебя и инструктора подтвердятся. Многократно причем!» «А интересная мысль!» — одобрила я. «Только мне все равно. Рудольф Лучезарный более симпатичен. Он добрый». «Уже хорошо!» Я себя похлопала меня по плечу. Ты давай, иди учись и без глупостей. Пожалуйста, когда тебе захочется сказать кому-то, да? Вспомни, что это не ты, а зелье. А я буду приходить проверять, как ты там без меня. Ой, а я же заклинание, проясняющее ум, знаю. Вспомнилось вдруг мне. Как раз должно помочь. Не думаю. Я сейчас с покачала головой, не слишком ли много магического воздействия на одну тебя? Ох, авантюристка ты! Я очень прошу, давай без этого, а? Это было нечестно, поскольку она и так знала, что я соглашусь. Правда, в тот момент меня совсем это не задевало. Я была спокойна, как удав, и улыбчива, как аксолоть. Это такая амфибия с вечным дзеном на мордашке. Утро началось с практики по магическим свойствам камней. И я погрузилась в медитативное содержание самоцветов, протуберанцев и всяческих минералов. Особенно привлек меня один из них — идеально шлифованный черный обсидиан. Когда я брала его в руки, в голове у меня временно прояснялось и появлялись какие-то другие эмоции, кроме желания подмести в аудитории и помочь всем понести сумки. Хороший выбор, кивнул мне преподаватель доктор Брил. Этот камешек помогает студентам. постигать науки, расширяет сознание и усиливать возможности разума. Вот что мне нужно. Я понимала это, держа в ладони обсидиант. Только как его прибрать к рукам на ближайшие три дня? Воровать не будешь. Пришлось снова идти в магическую лавку. Увы, камней в чистом виде там не было. Но меня легко, что совсем неудивительно, уговорили приобрести прекрасные обсидиановые четки. Вот уж чем я в нормальном состоянии никогда не увлекалась. Сидишь, перебираешь эти бусинки, и ничего не происходит. Дилемма, брать ли их с собой на вождение. С одной стороны, с ними чуть спокойнее. С другой, лучше воспользоваться возможностями, которые дает мне свобода от страхов. Что ж, Николас Корт, из двух зол я выбираю меньшее. Придется вам вновь вздрагивать от моего пугающего свободного падения. Но сегодня я полечу тоже с открытыми глазами. Когда демонстративно отложила в сторону великолепной черной четки с бусинками в виде черепов, инструктор, кажется, слегка удивился. А мое видение мира тут же поменялось на никакое. «Сегодня попробуем без дополнительных релаксантов», — осторожно заметил Корт. «Может, вы и так полетите?» «Да я по-всякому могу». Беззаботно согласилась я, легко и свободно, пархивая в ступу и снова забывая при этом открыть дверцу. Но на этот раз я запрыгнула туда, как воздушный гимнаст. Николас даже прокомментировать не успел. Или не захотел. Или не смог. Все рычаги и кнопки я нажала даже, не дожидаясь его указаний, и вновь наслаждалась полетом. «Надо же, как вы прогрессируете!» — порадовался моему учитель под конец занятия. «Да, махать рукой регулировщику...» Все-таки не стоило, он все-таки при исполнении, но в целом... Вижу, вам удалось отключить на время голову. Теперь встречаемся в субботу и попробуем выполнить задачи чуть сложнее. Окрыленный успехом, я решил отправиться в библиотеку. Сейчас, в таком расслабоне, я, возможно, как никогда более способна к обучению. Нет, я люблю читать, даже больше, чем гонять мячи по стадиону. Но некоторые образовательные пособия очень уж нудные бывают. Магии это не всегда весело. Порой приходится учить кучу текста, который вообще мало кому бывает нужен. Сегодня, например, под свое согласие я хотела почитать «Молот Ведим", занятная книжка из другого мира, но написана тяжеловатым языком. Мы это творение на истории проходим. Слышала, по нему хотят комедийный сериал снять. Я бы посмотрела. В книжном царстве не протолкнуться было от подданных королевы переплетов сирены. Я уже рассказывала, что она очень красивая очаровательная, просто магически привлекательная. Это сложно не оценить. Поэтому за каждой книгой приходится стоять чуть ли не часами, пока мальчики со всей академии вначале встанут стройными рядами, а затем полягут в штабеля. Очередь шла бы быстрее, будь половина клиентов подготовлена к вопросу, что вы хотите почитать, тогда они начинают что-то там мекать, вымучивать и сочинять». Сегодня я была терпима и к этому, уже подумывая о том, чтобы сделать себе запас такого зелья побольше. Хотя нет, шучу, еще подсесть на это варево не хватало. Меня даже умилял профессиональный подход библиотекаря к таким вот псевдочитателям. Селена никого не отпустила без книги. И ведь я уверена, что каждый обязательно прочитает свое. Правда, при этом на каждой странице будет видеть неземной красоты карие глаза книжной королевы Сирены. потратив почти час, чтобы получить льневековый кирпич чуть ли не с автографами авторов, я отправилась предаваться приятному вечернему чтению. — Вот вижу же, ты что-то мне хочешь сказать и мнешься. В моем голосе были медитативность лесного ручья, тягучее спокойствие ласкового южного ветерка и равнодушие солнце, что светит и благородным эльфам, и злым троллям, и даже вампирам, которые его не выносят. Я все еще находилась под воздействием зелья согласия, хотя уже в меньшей степени. На дворе стояла суббота, и накануне я успела с тем же благодушием принять в свою команду мою главную, недоброжелательницу Рыжую Диану и пока еще темную лошадку Еву. Стративая ведьма, как оказалось, действительно великолепно жонглировала мечами, перекидывая их с большого пальца ноги на пятку, затем на колено, потом обратно. Снарядописывали круги все выше и выше. Казалось, она заклинает мечи, хотя совершенно точно дело было лишь необычайной ловкости и грации девчонки. Мне надо было бы на шею себе намотать эти свои обсидиановые четки и зубами придерживать. Но я их благополучно оставила в кармане пиджака в раздевалке. Представляю, как обалдела и Диана, и все остальные, когда я ее обняла и торжественно пригласила в команду. Хорошо, хоть обещайки не рассыловала. А потом на тренировку пришел самый прекрасный и возвышенный эльф на свете и спросил, успеет ли наша команда подготовиться к матчу за две недели, чтобы сразиться со своим главным соперником, неистовыми телками, когда подойдет следующий этап ректорского отбора. План Натаниэля был таков. Он вступает в новую фазу ректорства и приглашает всех на открытие нового спортивного сезона Академии. Эрик осклабился и сказал, что такое важное решение он целиком и полностью доверяет капитану. И угадайте, что ответила эта удивительно покладистая девушка, то есть я. Правильно. Теперь у нас две недели до игры с единственным соперником, у которого мы еще ни разу не выиграли. А больше никто не вызвался подготовиться к матчу за столь короткое время. Так что, что бы ни попросила у меня сейчас Есмина. У нее были все шансы это получить, что ее и смущало, но сказать хотелось. «Да, я все про Натаниэля», — вздохнула подруга. «Его неделя уже к концу подходит. Завтра он освободит свой кабинет для нашего Бальдо. А мы с тобой до сих пор не знаем, шпион он или нет». «Вот что», — решила я. «Сегодня к вечеру у меня это приятное состояние закончится, и я схожу тебе все разведаю. Обещаю». Мне и самой интересно было вычеркнуть Натаниеля из кандидатов злодеи». Не может такой божественно прекрасный мужчина, с ним мученика над величавой головой, быть засланцем. Но мне сперва предстояло другое испытание. Очередной полет с Николасом. Сегодня он сказал, что мы будем отрабатывать парковку. Под прямым углом, свечкой, заездом, на землю и на деревья. Даже такая техника есть. Он меня вчера из приличия спросил, готова ли я столько всего сразу попробовать. Ну, каким был мой ответ? Вы наверняка уже догадались. Я согласилась с такой неприличной готовностью, что он слегка покраснел. Мне кажется, он уже начинает сам верить слухам, которые нас ходят. С веселым равнодушием я слушала комплименты о своем неумении правильно входить в свечку и вовремя выжимать сцепление. Даже, по-моему, что-то под нос себе насвистывало. А когда Николас потянул меня вместе со ступой с помощью страховочной метлы, захихикала и сказала, что чувствую себя оливкой. Он, кажется, не понял, о чем я, но мне было все равно. Я уже предвкушала, как вечером пойду эльфа смотреть, поэтому не очень вникала, когда он мне рассказывал программу следующего дня, а надо было бы. И смена не упустила меня из комнаты, пока не удостоверилась, что я в порядке. Я была с ней в корне не согласна, потому как ощущала себя как раз в нужном состоянии. Но восточную принцессу мне перебедить не удалось. «Сиди, черепушки свои перебирай", велела мне она строго, когда я в очередной раз чуть не превратилась в ящерицу. Наконец, когда минуло ровно 72 часа с момента принятия моего зелья, я себе разрешила мне выпустить из рук чётки и спросила: «Тебя правда не напрягает, что ты приняла в команду свою горячую противницу? И через две с небольшим недели вы играете с неистовыми телками? «Откопай меня, некромант!» — взвыла я. «Это все на самом деле происходит?» Ясмина удовлетворённо кивнула, глядя, как меняется мое выражение лица. «Откат ловим!» «Ага, все, ты в норме, Ника!» «Если откажешься пробираться к ректору и решишь посидеть и поныть, я пойму». «Вот еще, не в моем характере сидеть и ныть, сама знаешь. А со всем этим цирком я потом разберусь». В кабинет ректора я поскользнула с опаской. Мало ли, друг, здесь усиленная защита от магических проникновений. Почему мне раньше такая простая мысль в голову не приходила? «Надо, надо быть осторожнее, впредь литоника». «Хорошо, у ящериц кровь холодная, а то меня от таких внезапных прозрений и в жар бросить могло». Натаниэль был все так же чудесен, даже несмотря на то, что примеряющий меня с любой реальностью зелья уже не действовало. Даже будучи один в кабинете, он смотрел перед собой с некоторым превосходством, как свойственно всем эльфам и возвышенной печалью. «Надо его оставлять!» Студентки же горы свернут, чтобы вызвать на этом неземном лице улыбку, и годовой учебный план за месяц-два освоит. Вспомнив, что сама лично пообещала свернуть ради Натаниэля, я слегка пригорюнилась. Но потом решила держать хвост пистолетом, отступать уже некуда. Магический планшет на столе у ректора залился рингтоном. Кто-то желал с ним общаться. «Я же просил тебя, не звонить мне сюда, Ярамир». Это опасно. За кандидатами могут следить. За сказал наш эльф. Из гаджета донесся брутальный голос. Но я хотел узнать, все ли в силе. У тебя две недели выходных впереди. Я проведу их в Академии, мой друг. И как, ты еще себя не выдал? Все хорошо. Пока да. Хотя мне очень трудно было держаться. Но я не дал повода себя ни в чем заподозрить. «Подожди, я чувствую чьё-то присутствие». Моя и без того холодная кровь словно застыла в жилах. Меня обнаружили. Оцепенев, я ждала, что будет дальше. Оказалось, Натаниэль услышал чьи-то шаги под дверью, а вовсе не меня почуял. Но я испытала такую панику, что решила уносить ноги. Все четыре. Под лестницей меня ждала Яся с одеждой в руках. Обратившись, я поняла, что у меня зуб на зуб не попадает. И вовсе не потому, что я замерзла. Побочным эффектом после отмены действия зелья явно была паническая атака. Оставалось надеяться, что до завтра она пройдет.